И глава 12. На следующий день утром не успела Донна Жозефа диос вернуться от заутрени, как с удивлением услышала голос служанки мы в филе лестницу. "Так кричала снизу. Донна Жозефа, к вам синьор падра Амаро. В последнее время соборный настоятель редко бывал у каноника. Польщенная Дона Жозефа, изнемогая от любопытства, крикнула, «Проси наверх, сеньор Падре Амара у нас свой человек, пусть поднимется!» Старуха сидела в столовой в черном барежевом платье с подрезами на бедрах и кринолином на одном обруче и раскладывала на блюде мармелад для просушки. В это утро ее физиономию украшали синие очки, которые зловеще темнели из-под чёрной косынки, закрывавшей лоб до самых бровей. Донна Джозефа сейчас же вышла на лестницу, шаркая шлёпанцами и стараясь придать своей улыбке медовую сладость. "Какая приятная неожиданность", воскликнула она. "Я только что из церкви. Уже отстояла утреннюю в часовне Пресвятой Девы с чётками. Там служит падре Лесенте." Эй, как же после этого на душе хорошо, сеньор-настоятель. Садитесь. Нет, не здесь. Вас у кве двери продует. Значит, скончалась наша старушка. Расскажите, как всё было, сеньор-настоятель. Пришлось Падре Амару описать агонию старухи, горе Санжанейры. И как-то она делали с покойницей после смерти и как её обрядят? «Между нами, говоря, Дона Жозефа, это для Сан-Жаниры большое облегчение». Он оборвал свою речь на полусловие, сдвинулся на самый край стула и сказал, опираясь обеими руками на колени, «А что скажете о проделках нашего Жоана Эдуарда? Вы уже знаете? Статейку-то он сочинил». Старуха, схватившись обеими руками, за голову запричитала «Обеи». Ой, не упоминайте об этом, синьор Падре Амара, даже не заикайтесь. Я была просто больна, как услышала. А, так вы уже знаете. Как не знать? Падре Нотарио, спасибо ему, что вы мне вчера и рассказал всё. Ах, мошенник! Ах, негодяй! А вы знаете, что он лучший друг о гостине, что у них в редакции покойки с вечера до утра. что он шляется в бильярдную на Терреера и во всеуслышание поносит имя Божие. Ой, Бога ради, сеньор настоятель, не говорите об этом, не говорите. Вчера, когда сеньор падре нотарио рассказывал, так я даже боялась за свою душу. Такое и слушать-то грешно. Я так благодарна падре нотарио. Как только узнал, пришел мне рассказать. Такой обязательный. «А знаете, сеньор Падре Амара, ведь мне этот молодчик никогда не нравился. Я словно наперед чуяла, но молчала, молчала. Не люблю вмешиваться в чужие дела. Только сердце мне говорило, что он злодей, хоть он и в церковь ходил, и посты соблюдал, а все-таки что-то в нем было такое подозрительное. Я прямо-таки чувствовала, что все это обман». чтобо батьцу сожинеру и её дочку. Теперь всё ясно. Мне то он никогда не нравился, никогда, синьор настойчив. И вдруг злорадно блеснув глазками, она спросила: "А что же теперь? Свадьба расстроена, не знаете?" Под ромаро плотнее уселся на стуле, откинулся на спинку и сказал медленно и внятно: «Видите ли, милая синьора, было бы достойно сожаления, если бы барышня с добрыми католическими принципами вступила в брак с масоном, который уже шесть лет не был у исповеди. Ужас! Синьор-настоятель! Лучше ей умереть! Нет, необходимо открыть девочке глаза!» Падре Амара Не держи и договорить, быстро пододвинулся к ней вместе со стулом. Собственно, за этим я и пришёл к вам, милая синьора. Вчера я уже говорил с миной Амелией, но вы понимаете, в такую минуту, за стеною умирает тётушка, я не настаивал. Конечно, я рассказал ей, что произошло, давал ей советы в очень мягкой форме, разумеется, объяснил ей, что она погубит свою душу. «Будет всю жизнь несчастна» и так далее. Словом, я сделал все, что мог, милая сеньора, «как друг и духовный пастырь». Повеление долго, хоть мне это и нелегко далось, действительно нелегко, я прямо ей заявил, что как христианка, как порядочная девушка, она обязана порвать с клерком. А она... Патрио Мара сделал кислую гримасу — Ет не ответила ни да, ни нет, Даниил, нет, над у губки пустила слезу. Конечно, она была очень потрясена смертью тётушки. Ясно одно. Менина Амелия по нему не сохнет от ниуть, но она хочет выйти замуж, боится, что мать умрёт и оставит её одну. Словом, вы же знаете, что такое молодая девушка. Мои слова произвели на неё известные впечатления. Она была возмущена и вообще, но я подумал, что лучше бы вы, сеньора, тоже с ней поговорили. Вы друг их семьи, вы ее крестная мать, знаете ее с пеленок. Не сомневаюсь, что вы не забудете ее в своем завещании. Все это тоже как-то может. «Ах, положитесь на меня, сеньор Падро Амара!» — воскликнула старуха. «Уж я выскажу ей все, что у меня накипело». этой девушке нельзя без духовного руководства. Честно говоря, ей просто-напросто нужен настоящий духовник. Она исповедуется у падре Сильверию. Я не хочу никого чернить, но падре Сильверию совсем не то, что надо. Он очень добр, конечно, полон всяческих добродетелей, но у него нет, как бы это сказать, нет подхода. Исповедь для него скучная обязанность. Он спрашивает катехизис Потом проверяют минину Амелию по заповедям. Но поймите, синьор, ясно же, что девушка не крадёт, не убивает, не живет жены ближнего своего. Такая исповедь ничего ей не даёт. Тут нужен духовник построже, который способен ей сказать ни шагу далее, и чтобы она не смела ничего возразить. У этой девушки слабая душа. Как и большинство женщин, она не может управлять собою. Ей нужен настоящий духовный пастырь, который показывал бы ей путь железной указкой, который принудил бы ее к повиновению, кому она поверяла бы все без утайки, кого бы она боялась. Вот каким должен быть ее духовник. Вы, сеньор-настоятель, лучше всех подходите». Амара скромно улыбнулся. «Не отрицаю. Я бы сумел направить ее по верному пути. Я ценю ее мать. Я знаю, что Амелия хорошая девушка и достойна милости Бога. В каждой беседе с нею я стараюсь давать ей добрые советы, делаю все, что в моих силах. Но вы и сами понимаете, милая сеньора, что есть вещи, о которых неудобно говорить в гостиной, когда кругом полно народа. Только в исповедальне чувствуешь себя свободно. Именно этого мне и не хватает. Возможности потолковать с ней наедине. С другой стороны, не могу же я прямо так и сказать. Отныне, менина Амелия, вы должны исповедоваться у меня. В этом отношении я чрезвычайно щепетилен. Но это скажу я ей, сеньор Падре Амара. Я ей скажу. Вы сделаете доброе дело, вы положите спасению этой души. Если девушка вручит мне свою совесть, тогда можно будет сказать: конец всем препятствиям, мы вывели её на благой путь. Когда вы думаете, говорит с ней Донна Джозефа. Донна Джозефа считала, что откладывать было бы грешно, и вызвалась поговорить с Амелией сегодня же вечером. Нет, это не годится, Донна Жозефа, сегодня день визитов, соболезнований. Там непременно будет и клерк, какой-то смар, сеньор-настоятель. Неужто я и другие дамы должны будем сидеть целый вечер в одной комнате под одной кровлей с этим безбожником? Придётся. Ведь он пока считается как бы членом семьи. И вот ещё что, Донна Жозефа, И вы, и Дона Мария, и милые сестры Гонсоза, пример добродетели. Но не будем гордиться своими добродетелями, иначе мы рискуем лишиться их лучших плодов. Смирение, столь угодное Богу, велит нам общаться иногда и с дурными людьми, так же, как порой высокородному Фидалга приходится стоять рядом с простым пахарем. Мы как бы говорим... «Я превосхожу тебя добродетелью, но по сравнению с тем, чего ждет от нас Небесный Отец, как знать, может быть, я так же грешен, как ты? Вот это-то смирение души и есть лучший дар, какой мы можем принести Иисусу!» Дона Жозефа внимала ему с восторженным умилением. «Ах, сеньор, настоятель!» Вас послушать для души спасительно. Амара поклонился. Иногда Господь по своей неизреченной милости внушает мне справедливые суждения. Ну что ж, милая сеньора, не хочу вам более докучать. Значит, решено. Вы поговорите с девушкой завтра. И если как следует ожидать, она согласится следовать моим советам, Приведите ее ко мне в собор в субботу к восьми часам и говорите с ней посуровее, Донна Жозефа. Представьте это мне, сеньор настоятель, не хотите ли попробовать моего мармеладу? Попробую, сказал Амара, выбирая постилку и с достоинством вонзая в нее зубы. Это айвовая из урожая Донны Марии. У меня получилось лучше, чем у милейших гонцоза. Так прощайте, дона Жозефа. Да, кстати, что думает об этой истории с клерком Каноник? Мой братец? В эту минуту внизу отчаянно зазвенел дверной колокольчик. Это он, сказала дона Жозефа, чем-то недоволен. Каноник вернулся из своего поместья в страшном гневе на управляющего, на сельского старосту, на правительство и на развращенность всего рода людского. С его огорода украли часть урожая зеленого лука. От злости у него спирал от дух в груди, и он облегчал душу тем, что с наслаждением повторял имя нечистого. «Право, братья, ведь это грех!» — не вытерпела, наконец, Донна Жозефа, убоясь Божьей кары. «Э, сестрица, прибереги свое чистоплюйство!» На великого поста хочу чертыхации буду, я так и сказал управляющему, как услышал сагива в огороде заряжая ружьё и пали. Никакого уважения к собственности, посочувствовал Амара. Ни к чему нет уважения, кипелся каноник. Я молодо дял при одном взгляде на этот лучок. И вот вам. По-моему, это святотатство и больше ничего. Гнусное святотатство. Каноник говорил это с искренним убеждением. По краже его зелёного лука, лучка, принадлежавшего сеньору канонику, казалось ему не меньшим кощунством, чем похищение священных сосудов из собора. Мало страха Божиева, мало веры, вздохнул донна Джозефа. До «Да неверовский пел каноник, окончательно выйде из себя. Полицейских мало, вот что. Затем, повернувшись к Амару, спросил: "Сегодня похороны, верно? Тоже ещё комиссия привезём мне сестра смену чистого белья и башмаки с пряжками". Подре Амара, возвращённый к той же неотвязной мысли, снова завёл речь о своём. "Мы как раз говорили об этой истории с Жаном Эдуарда, о его заметке". Ещё одно свинство, закричал каноник. Видели что-нибудь подобное? Кругом бандиты, одни бандиты. Искристив руки, он устремил выпученные глаза в пространство, как бы созерцая легионы чудовищ, расползвшихся по всему свету и нагло подрывающих репутацию священнослужителей, завета католической церкви, чести семейных домов и неприкосновенность его грядок с молодым лучком. Уходя по Адриамару, еще раз напомнил Доне Жозефе, провожавшей его до лестницы. Итак, сегодня, в поминальный день, не будем ничего предпринимать. Вы поговорите с девочкой завтра, а в субботу я жду вас с нею в соборе. Постарайтесь ее убедить, Доне Жозефа. Постарайтесь спасти эту душу. Помните, Бог смотрит на вас с вышины. И пожёстче с ней, пожёстче. А наш дорогой каноник потолкует с Сан-Жоанейрой. «Будьте покоены, сеньор-настоятель. Я крёстная. Хочет она там или не хочет, а я наставлю её на путь истинный. Аминь», — заключил Падре Амара. В тот вечер дона Жозефа действительно ничего не предпринимала, На улице Милосердия царил траур. Все собрались в Нижнем Зальце, скупо освещенном одинокой свечкой под темно-зеленым колпачком. Сан-Жианейра и Амелия в черных платьях сидели на канапе, печально понурившись. Приятельницы Сан-Жианейры в глубоком трауре блюли скорбную неподвижность на стульях, расставленных вдоль стен. Время от времени слышалось тихое перешептывание... из угла массился чей-то вздох либо Нинье, или Артур Каусера изредка вставали и на цыпочках, пробирались к столу, чтобы снять нагар со свечи. Донна Мария да шунсам мучилась своим насморком. Владивосмаркалась платок. За окном раздавался стук деревянных подошв, о плиты мостовой. До часина богоделене отбивали каждую четверть часа. Вошла Русса тоже в трауре, внесла чай и поднос со сластями. Со свечи сняли колпачок, уже начавшие дремать старухи проснулись от яркого света, автоматически поднесли к глазам носовые платки и горестно охая принялись за пирожные из кондитерской «Энкарнасан». Игнорируемый всеми, Жоан Эдуардо сидел в уголку под лег누хой гансозой, которая спала с открытым ртом. Весь вечер он искал глазами глаза Амелии, но она сидела неподвижно, уронив голову на грудь, положив руки на колени, закручивая жгутом и снова раскручивая свой батистовый платочек. Падра Амара и каноник Диос появились около 9 часов. Соборный настоятель Плавным шагом направился к Сан-Жанейри и сказал, «Милая сеньора, вы перенесли тяжелый удар, но долг велит нам утешиться мыслью, что ваша превосходная сестрица в эту минуту предстоит перед самим Иисусом Христом». Вокруг поднялся тихий шум рыданий. Для новых посетителей не хватило стульев, и священники сели по краям канапе, с той стороны от Сан-Жаньери и Амелии, вновь залившихся слезами. Тем самым каноник и соборный настоятель как бы принимались в лоно семьи. Синьора Дона Мария де Сансан даже тихонько шепнула Доне Жакине Гонсозе: "Ай, право умилительно видеть их так, всех четырёх вместе. До самых 10 часов длилось скорбное молчание, прерываемое лишь частым кашлем Жуана Эдуардо, схватившего простуду. По мнению дона Жозефа Диас, которым она позднее поделилась со всеми, он кашлял нарочно, в насмешку, чтобы показать своё неуважение к мёртвым. Через два дня в восемь часов утра дона Жозефа Диос и Амелия вошли в собор, успев поговорить на паперти с аптекаршей Ампара, у которой ребенок заболел корью. Хотя корь болезнь не страшная, но мать решила на всякий случай забежать в собор и принести обед при Святой Деве. День был облачный, в церкви царил полумрак, Амелия очень бледная, под кружевной накидкой, остановилась у алтаря Богоматери, всех скорбящих, упала перед ней на колени и застыла как изваяние, почти прижавшись лицом к закрытому молитвеннику. Донна Джозефа, преклонив на минуту колени перед цветными дарами в главном алтаре, и стараясь ступать как можно мягче, тихонько толкнула дверь ризницы. Падро Амара расхаживал там взад и вперёд, сутули в плечи и цепير в руки за спиной. Но ну", спросил он тотчас же, же, подняв очень чисто выбритое лицо и глядя на донна Джозефу блестящим, неспокойным взглядом. "А она здесь?" шепнула старуха с торжеством. "Я сама прибиваю её. Я синьорна настоятель обошлась с ней очень строго, никаких поблажек. Теперь дело за вами." «Благодарю, благодарю вас, Дона Жозефа», — сказал падре Амара, с силой пожимая ей обе руки. «Бог вам этого не забудет». Он опасливо огляделся, ощупал карманы, чтобы убедиться, что платок и бумажник на месте. Затем, осторожно притворив две ризницы, сошел по ступенькам в церковь. Амелия все еще стояла на коленях, неподвижное черное пятно на белизне колонны. Тихо позвала ее дона Жозефа. Залившись краской и оправляя дрожащими руками складки мантильи на груди, Амелия медленно поднялась. «Поручай ее вам, сеньор-настоятель», — сказала старуха. «Посижу пока у ампара-аптекарши, а потом приду за крестницей. Иди, милочка, иди. Бог тебя вразумит». И она вышла, по дороге приседая перед каждым алтарем. Аптекарь Карлос снимал помещение для аптеки в принадлежавшем канонику доме и иногда запаздывал с оплатой. Он засуетился, и торопливо стёрнул колпак, едва на пороге появилась Донна Жозефа. Затем он услужливо проводил её наверх, в гостиную с муслиновыми занавесками, где ампара сидела у окна с чаем. Ох, не затрудняйтесь, сеньор Карлос. — уговаривала его старуха. — Не отвлекайтесь от работы. Я оставила крестницу в соборе, а сама зашла к вам на минутку передохнуть. Тогда с вашего разрешения, как чувствует себя наш любезный каноник? Более и больше нет, небольшие головокружения. — Это весна, — определил Карлос. Он уже принял свой обычный внушительный вид и стоял посреди гостиной, заложив пальцы в вырез жилеты. Мне тоже в последнее время как-то не по себе. Мы с ангвиники всегда страдаем от так называемого обновления соков. В крови избыток влаги, которая не находит в себе естественного выхода, и если можно так выразиться, просачивается наружу, то там, то сям, по всему телу, в виде фурункулы или прыща, который вскакивает порой на самом неудобном месте». Само по себе это пустяк, но сопровождается целой вереницей всяких. Простите, я слышу, мой помощник с кем-то заболтался, если позволите. Нижайший поклон нашему любезному канонику. Пусть принимает магнезию Джеймса. Дона Жозефа пожелала видеть заболевшую корью девочку, но в комнату не вошла, а остановилась в дверях и... и порекомендовала укутанной в одеяло и смотревшей на неё расширенными от жара глазами малютки, не забывать помолиться боженьке утром и вечером. Затем она дала ампара рецепты нескольких лекарств, замечательно помогающих от кори. Но главное обед. Если обед принесён с верой, можно считать, что ребёнок уже здоров. Ах, она каждый день благодарит Бога за то, что не вышла замуж. С детьми одно мучение и беспокойство. А сколько лишних забот, сколько времени уходит. Право, даже самая набожная женщина забудет о церкви и погубит свою душу. Правда ваша, донна Жозефа, отвечал Ампара, наказание с ребятами, а у меня их пятеро. Иной раз до того задурит голову, что сядешь на стул и заплачешь. Обе снова подошли к окну и полюбовались на председателя муниципальной палаты. Стоя с биноклем у окна в своем кабинете, он строил куры жене портного телеса. Бог знает что, скандал на весь город, но и порядки пошли в Лирии. А непременно секретарь открыто сожительствует с супругой депутата Навайса. Впрочем, чего и ждать от безбожников, воспитанных в Лиссабоне. По мнению Доны Жозефы, столица Португалии осуждена была погибнуть, как Содом и Гамора от небесного огня. Ампара шила низко опустив голову перед лицом этого праведного гнева. Наверное, она стыдилась своего давнего греховного желания пройтись по... Я сию публико и послушать итальянцев в Сан-Карлосе. Мадонна Джозеффи не теряя времени, взрела речь о желании Эдуарда. Ампара ещё ничего не знала, и почтенная синьора имела полный простор для подробного прочувствованного рассказа о его заметке о великом сокрушении на улице Милосердия. об охоте падре-натарио за либералом. Особенно долго она распространялась о характере Жоана Эдуарда, о его безбожии, об оргиях у Агостинья, и, считая своим христианским долгом уничтожить атеиста, намекнула, что грабежи, недавно случившиеся в Лирии, тоже дело рук этого клерка. Ампа рассказала, что поражена до глубины души. Как же теперь свадьба по милязине? Их помолвка достояние истории, с торжеством заявила Донна Жозефа Диос. Ему, кажет на дверь, и пусть скажет спасибо, что не попал в скмяю подсудимых. Этим он обязан только мне, туда брать ему его брата и паdre Амара. Есть все основания заковать его в цепи и отправить на каторгу. Но Амелия Зинне, кажется, любит его. Донна Жозефа так и вскинулась. Как можно? Амелия девушка разумная, девушка с правилами. Как только она узнала о безобразных поступках своего жениха, она первая сказала: "Нет, и ещё раз нет". "Что вы? Она его ненавидит". И Донна Жозефа, доверительно понизив голос, сообщила, что Клерк, как стало известно, сожительствовать с падшей женщиной и ходит к ней по ночам в один из переулков близ казармы. Об этом мне рассказал падре нотариу, прибавила она. А этот человек в жизни не сказал слова лжи и такой обязательный, никогда не забуду, как только узнал, сейчас же пришёл уведомить меня и спросить моего совета. Словом, очень, очень был деликатен. Но в дверях снова появился Карлос. Аптека на минуту опустела. Все это утро его буквально рвали на части. И он пришел составить компанию дамам. «Так вы уже слышали, сеньор Карлос?» Тот, че же закричала дона Жозефа. «Правду про статью в голосе округа и про Жоана Эдуарда». Фармацевт вытращил глаза. «Да». «Что общего может быть между этой скандальной статейкой и таким порядочным юношей?» «Порядочным?» — визгливо подхватила дона Жозефа Диас. «Да он-то и написал эту статью, сеньор Карлос!» Карлос от удивления раскрыл рот, а дона Жозефа с большим подъемом повторила свой рассказ о мошеннической проделке. «Ну, сеньор Карлос, что скажете?» Формат Сифт высказал своё мнение неторопливо и веско, как и подавает человек с широким кругозором. Если дело стоит так, могу сказать одно, и все благонамеренные люди меня поддержат. Это стыд и позор для Лирии. Я уж говорил прочтя заметку: религия фундамент общества, и подрывать её значит подкапываться, так сказать, под всё здание. Да стыдно сожаление, что в нашем городе завелись эти фанатики республиканцы, грязные материалисты, которые, как известно, желают уничтожить всё существующее. Они хотят, чтобы мужчины и женщины сходились без разбора, как кобели и суки, прошу извинить за такие выражения, но наука есть наука. Они желают войти в мой дом и отнять мои сбережения, накопленные в поте лица. «Они не признают авторитетов, и если дать им волю, то способны плюнуть на святые дары?» Дона Жозефа слегка вскрикнула и содрогнулась от ужаса. «И эта секта смеет болтать о свободе», — продолжал аптекарь. «Я тоже либерал. Честно признаю, я не мракобес. Если человек посвящен в духовный сан, это еще не значит, что он святой, а нет». Я, например, всегда не долюбливал покойного Падра Мигейса. Это был не человек, а удав. Да, сеньора, прошу меня извинить, но он удав. Я сказал это ему в лицо, потому что законы о печати мы проливали кровь в траншеях Порта именно за то, чтобы не было законов о печати. Законы о печати, то есть о введении цензуры, одно из мероприятий диктатуры Кабрала, послуживших толчком для восстания либералов в Порто в 1846 году. Я сказал ему прямо в лицо: "Ваше преподное вы, удав, но всё же когда человек надевает облачение, его надо уважать". И эта заметка, повторяю, стыд и позор для Лирии. Я прямо говорю, с господами-безбожниками и всякими там республиканцами церемониться нечего. Я мирный человек. Спросите, хоть он поразинье, но если бы меня попросили отпустить лекарство для какого-нибудь республиканца, я без колебаний вместо одной... из тех благотворных микстур, что составляет гордость нашей науки, дал бы ему синильной кислоты. Нет, конечно, синильной кислоты я бы не дал, но будь я присяжным заседателем, я заставил бы его почувствовать всю силу закона». И аптекарь несколько мгновений покачивался на носках, гордо озираясь, словно ожидая аплодисментов от членов муниципалитета и, весь целого заседания в кабинете у губернатора. Но соборные куранты прогудели 11, дона Джозефа стало закутываться в шаль, чтобы идти за кресницей, небось бедняшка заждалась. Карлос промозая её снова стёрнул аптекерский колпак и перед он ужившей поклон его преподобию. Перескажите сеньору канонику мои слова, В этой истории заметки о нападках на духовенство, я всецело на стороне синьора священников. Ваш покорный слуга синьора. А погода что-то портится. Когда Донна Жозефа вошла в собор, амелия всё ещё была в исповедальне. Старуха громко кашлянула, потом стала на колени у статуи Богоматери с чёткими, закрыла лицо руками и погрузилась в молитву. В церкви царила безмолвие. Тогда дона Жозефа повернулась лицом к исповедальне и посмотрела туда сквозь расставленные пальцы. Амелия неподвижно стояла на коленях, почти совсем закрыв лицо вуалью. Подол ее платье, простерся на полу широким черным кругом. Дона Жозефа снова стала молиться. На улице пошел мелкий дождь, заливая струйками боковое окно. Наконец в исповедальне заскрепили доски, Я совершала по каменным плитам платье и дона Жозефа подняв голову, увидела перед собой Амелию с панцовыми щеками и странно блестящим взглядом. Вы давно ждёте, крёсная? Только что пришла. Ты готова? Старуха встала с колен, перекрестилась и обе вышли из собора. Свершимо росил дождь, но им подвернулся синьор Артур ко усеира. несши бумаги в гражданское управление он и доставил обеих дам под своим зонтом на улицу Милосердия